Виктор Собов. Хозяин леса. Я проснулся рано утром из-за дождя, который барабанил по крыше дома в деревне новичков на кордоне, в котором я спал. Поднявшись, я включил свой ПДА и посмотрел время. Половина шестого. Блин, проспал. Подумал про себя. Начал ковыряться в рюкзаке и нашёл банку тушёнки и один энергетик. Закусив тушёнкой и выпив баночку энергетика, начал собираться к Сидоровичу. Торговец проживал на западе от деревни, в своём полуразрушенном подвале. По пути я заметил Толика, сидевшего возле костра. «Куда торопишься?» – спросил он у меня. «К Сидоровичу. Мне надо припасы пополнить и в рейд двинуть», – ответил я ему. «Понятно. Удачи тебе», – сказал Толик и продолжил греться возле костерка. «У Сидоровича я купил дроп для обреза и немного припасов, заплатив при этом полторы тысячи». К сожалению, денег на новый комбинезон у меня не хватило. Выйдя из подвала этого старого жадного барыги, я направился прямо через деревню к дороге. Если идти по дороге на юг, то можно попасть на блокпост военных. А если двинуться на север, то вскоре очутишься на свалке. Там находится кладбище брошенной техники. С ее помощью в апреле 1986 года люди пытались ликвидировать аварию. Также на свалке буквально горами валялся радиоактивный мусор. Я побрел на север к бару Сторенген, который принадлежал группировке Долг. Когда вышел к дороге, то уже скоро оказался возле железнодорожного моста. Рядом с ним патрулировал небольшой отряд военных. Не скажу, что их капитан брал взятки, но с ним всегда можно было договориться. «Сталкер, здесь проход воспрещен», – сухо сказал он, когда я к нему подошел. «Но мне нужно пройти», – возразил я. «За тысячу рублей мы тебя пропустим», – ответил он мне. «Но больше здесь не появляйся, иначе огонь на поражение». «Хорошо, держи». Я отдал ему деньги и подумал. «Ну, скотина, держи, подавись этими деньгами!» Можно было взять немного на запад и пройти в туннеле с электрой, но рисковать я не хотел. «Можешь проходить, только без глупостей». «Ага». Тратить на вас свои патроны, чтоб потом за мной по всей зоне военные бегали. Ещё чего, подумал я. Пройдя под мостом, я направился дальше на север. Дождь неожиданно прекратился, но на небе всё равно находилось большое количество туч, которое простиралась до самого горизонта. Слева от меня была свиноферма, где обитала небольшая стая плотей. Они напоминали домашних свиней, но были куда опаснее и совсем не походили на своих сородичей вне зоны. Через несколько часов я вышел на свалку. Меня немного насторожил тот факт, что стало как-то тихо. Мне даже показалось, что я оглох. Но, услышав лай собак, убедился в противном. Я продолжал двигаться дальше. Справа от дороги находилось небольшое болотце, а точнее высохший бочак, заросший камышом. Это место очень любили бандиты, но мне повезло. Там сейчас никого не было. Как-то даже странно, такое чувство, что зона хочет чтобы я дальше продолжал свой путь. Дойдя до блокпоста долго, я вместо караула увидел какую-то тварь. Она медленно заползла за бетонный блок. Может мне показалось, подумал я про себя. Немного постояв, я решил пойти к старому строению, которое здесь было построено еще до аварии. Забраться на верхний этаж и посмотреть, что к чему. Лучше не рисковать, может мне и не показалось. Забравшись на самый верх, я посмотрел в сторону блокпоста и заметил снорков. Эти твари, возможно, когда-то были людьми, но человеческого в них мало осталось. Если к ним подойти близко, то они начнут атаковать. Похоже, они чем-то на лягушек, только с противогазами. Помимо снорков, на земле ещё валялись трупы сталкеров. По снаряжению определил, что это были люди из группировки «Долг». Надо решать, что делать. Идти прямо, глупо и неразумно. Придётся идти либо назад, либо в обход через лес, но там таких тварей не меньше думал я про себя. Из двух вариантов я выбрал второй. Пойду через лес. Если повезет, выберусь на армейские склады, а там, может быть, доберусь до мертвого города или постараюсь найти бар. Там и передохну. Перед тем, как двинуться дальше, я решил немного поесть. Вскрыв ножом банку тушенки и порезав батон на несколько частей, я принялся за еду. Все это я запил энергетиком. Скоро решил, что пора идти, так как уже темнело. Спустившись вниз от того места, где я только что подкрепился, направился на северо-восток к лесу. Набравшись до леса, я пошел по тропинке, которая вела на склады. В лесу было спокойно, только немного покачивались кроны деревьев от дуновений ветра. И опять начал лить дождь. Конечно, не такой сильный, как утром. Дойдя до небольшого озера, я услышал лай. Пес выскочил из кустов. Он накинулся на меня. Я нажал на курок обреза и дробью пробил ему голову. Обернувшись, я увидел псевдособаку, которая бежала прямо на меня. Я вновь выстрелил. Собака растворилась в воздухе. Это был фантом пси-собаки, значит надо как можно быстрее бежать на армейские склады. Я ринулся по тропинке, которая могла меня спасти, но в то же время погубить, если я не буду внимательным. Мне повезло, я вовремя заметил стаю собак из 10-15 особей. Они мчались мне на перерез. Я понял, что выбора у меня нет. Либо пси собака загорзёт, либо стая псов разорвёт. Слева от меня был склон, который вёл в ущелье, и я решил скрыться там. Лучше попытаться хоть как-то спастись, чем ждать прихода смерти. Спустившись вниз по склону, я увидел небольшое озеро, или лужу с камышом, около которой была стая плотей. Решив не привлекать внимания, я присел и в таком положении начал обходить этих тварей с левой стороны. Когда я обошёл озеро, то наткнулся на тропинку, которая вела в западную часть леса. Немного подумав, я решил пойти по ней. Возможно, мне повезёт и выйду сразу к бару. Я шёл уже где-то минут 20, но лес всё не кончался. И вдруг услышал звон в ушах. «Блин, не одно, так другое!» – подумал я про себя. Это был контролёр, тварь, созданная зоной. Видимо, он когда-то был человеком. Я решил бежать как можно быстрее, так как с обрезом я против него ничего не смогу сделать. По пути я встретил стаю кабанов, но это только прибавило мне скорости. Не контролер, так эти меня убьют. Я бежал, что есть силы, и прибежал в тупик. Тропинка заканчивалась у старого дома. Надо было идти на север к складам, а не на запад, подумал я. Дождь прекратился, и небо окрасилось в красноватый цвет. Приближался выброс. И я решил спрятаться в доме. Может повезет и сойдет такое убежище. Я открыл деревянную дверь и вошел в постройку. Дом был небольших размеров. Всего одна комната, в которой находился стол, два стула и кровать. На стене висела какая-то картина, которая привлекла мое внимание. Но сейчас мне было не до нее. Наверное здесь раньше жил лесник. Я сел на стул и начал ждать. И тут громыхнуло. Я понял, что начался выброс. Ощутил нестерпимую боль по всему телу и потерял сознание. Когда очнулся, у меня сильно болела и кружилась голова. Первое, что я сделал, заглянул в ПДА и прикинул, сколько времени был в бессознательном состоянии. Оказалось, что около 3 часов. Затем обнаружил, что лежу на кровати, хотя помню точно, что до кровати я не дошёл, а упал рядом со столом, на пол, прямо со стула. Сейчас рядом со мной на стуле сидел человек в плаще. Голову его накрывал капюшон, и из-за этого его лицо я не мог разглядеть. «Ты кто?» – спросил я его. «Кто я такой?» – неважно. Ответил он мне спокойным голосом. «Зачем ты здесь?» «Я хотел спрятаться от выброса». Заметил, что с ним всё нормально, такое чувство, что выброс его не тронул. «Понимаю. А зачем ты в этот лес пришёл?» – продолжал он меня спрашивать. «Я хотел выйти к кормейским складам». «А чего через бар не пошёл?» «Блокпост долго, мутанты захватили, а мне надо срочно на склады!» «А зачем тебе туда надо?» «Я хочу добраться до поля оречайших артефактов!» «Хм...» «Он приподнял голову, но его лица всё равно не было видно!» «А зачем тебе это поле нужно?» «Я хочу найти как можно больше артефактов!» «А почему ты решил, что оно находится на складах?» Через склады я попаду в Припять, а там до станции рукой подать. Поверь, около станции нет поля, где находятся редчайшие артефакты. Откуда тебе это знать? Ведь никто не добирался до станции, с уверенностью сказал я. Это ты так думаешь. Хочешь сказать, что ты знаешь больше, чем все? Что я знаю, это не важно. Важно другое. Если бы ты нашел то, что ищешь, что бы ты сделал? Забрал оттуда все дорогие артефакты, а потом продал и ушёл бы из зоны. Ты ошибаешься. Один раз попал в зону, и ты останешься здесь. С чего ты так взял? С того, что зона не отпустит. Ты будешь её частью, а она твоей. Я посмотрел на него, как натронутого умом человека. Ладно, тебе нужен Клондайк? Да, он мне нужен. Я тебе помогу. Поможешь? Ты не ослышался. Я тебе помогу найти Клондайк. А можно тебе верить? Хочешь, верь, хочешь, не верь. Мне всё равно. Ну так как? Тебе нужна помощь или нет? Да, нужна. Я тебе помогу, но при одном условии. При каком? Ты сюда больше не вернёшься. Хорошо. Поднимайся и пошли. Он вышел на улицу, следом за ним выскочил и я. На небе не было даже облачка. И очень сильно светило солнце. Мы направились на восток. Туда, где был контролер и стая кабанов. Э, мужик, а зачем мы туда идем? Там же контролер. Не волнуйся, сталкер. На нас не нападут мутанты. Он сказал так, будто был в этом уверен. Хоть я и не хотел идти туда. Но все же лучше попробовать пройти вместе с ним, а не одному тащиться. Мы шли молча. Неизвестный оказался не из любителей поболтать. Как оказалось, он был прав. По пути мы не встретили ни одного мутанта. Вскоре я увидел озеро, возле которого когда-то бегала стая плотий. Где-то в 10 метрах от него был перекрёсток. Неизвестный двигался на север и сошёл с тропинки в сторону холма. Я же пошёл за ним. «Стой!» – сказал он мне. «Слушай внимательно. Я покажу тебе, где находится Клондайк. Ты возьмёшь столько, сколько сможешь унести». «Больше сюда не вернёшься и никому не скажешь о поле артефактов. Понял? Если нарушишь уговор, зона тебя уничтожит». «Да, понял», — ответил я ему. «Отлично, тогда пошли». Мы начали взбираться на холм. Когда поднялись, передо мной открылось настоящее поле артефактов. Там их было много, начиная от медузы и заканчивая артефактом кристалл. «Даже как-то не верится». Сказал я, смотря на всё то, что лежит в ложбине. «А ты поверь, только смотри аккуратнее, там аномалии», сказал неизвестный. «Как такое может быть? Ведь поле должно находиться около станции». «Нет, то, что ты видишь, лишь одно поле из многих раскиданных по зоне». «Серьёзно? А где же остальные?» Незнакомец молчал. Мы подошли чуть ближе до аномалии «Карусель». Вскоре он ответил на мой вопрос. «Они под защитой зоны». Незнакомец подошёл к аномалии и взял около неё артефакт душа. Она не хочет, чтобы её творение кто-то забирал себе. «Но почему ты помогаешь мне?» «У меня личное разногласие с Соной. «А что ты с ней не поделил?» «Сказать всё я тебе не могу. Но скажу одно. Никогда не пытайся добраться до Исполнителя желаний». Он только создает иллюзию желаемого. Я уже ходил к нему. И что ты загадал? Сейчас уже не помню. Могу сказать только одно. Теперь я навсегда станусь хозяином этого леса. Сказал он мне. В его голосе была слышна печаль. Иди, собирай артефакты. Я пошел собирать. На мое удивление, это оказалось несложно. Аномалии были разбросаны хаотично. Они находились двух или трёх метров друг от друга. Собрав нужное количество артефактов, я направился к неизвестному, обходя аномалии. «Спасибо, но... как тебя звать?» «Меня когда-то звали Иваном Чёрным», — ответил он. «Ладно, иди на север по тропинке и выйдешь на склады». Когда я оказался на тропинке, то пошёл на север. Я понимал, что больше мне сюда нельзя соваться. Через два часа я вышел на склады и при этом не встретил на пути никаких мутантов. «Этот Иван Чёрный – настоящий хозяин леса», – подумал я. После того, как вышел из леса, то направился на юго-запад в бар Сторинген. Как мне потом удалось выяснить, Иван Чёрный был одиночкой. Исчез он 4 года назад. Чёрным его прозвали из-за того, что он всё время ходил в чёрном плаще, и его частенько принимали за бандита. Больше всего меня поразило то, что путь от кордона до бара занял у меня полгода, хотя такое чувство, что два дня назад вышел. Когда я рассказал бармену о том неизвестном, про поле артефактов, я промолчал, а лишь сказал, что он мне помог выйти из леса. Бармен рассказал мне легенду о хозяине леса, в котором я побывал. Как мне он сказал, любой, кто встретит хозяина леса, пропадает на неопределённое время. Кто-то может выйти через день после встречи с ним, а кто-то через год только вернулся, причём будет думать, что его не было всего один день. Так что мне ещё повезло. После всего того, что я узнал, решил продавать по 2-3 артефакта в день, чтобы не задавали очень много посторонних вопросов. Больше в тот лес я не возвращался и никому не советовал туда ходить. А когда спрашивали почему, я говорил, что можно исчезнуть в никуда на очень долгое время, так как хозяин леса карает всех.